Глава сорок вторая, в которой Соломиной Губерт и Анечка-невеличко ищут четвертое колесо. За дверью оказалась комната, а в комнате не оказалось ничего, кроме двух скамеек, перед которыми стояло нечто странное. Соломиной Губерт решил было, что это какой-то неведомый зверь, Однако Анечка-невеличка назвала странный предмет разувайкой. — А для чего, — спросил соломенный губерт, — чтобы разуваться, — сказала Анечка-невеличка. — Придется разуться. На нас сапожки, — сказал соломенный губерт. — Мы же в приличном доме и можем наследить. Он упер в разувайку сперва один, потом другой сапожок, и разувайка тут же его разула. Потом Розывайка также ловко разула янечку. Едва с разуванием было покончено, сапожки до колена, не выше, построились попарно и куда-то пошли. Опять ходит. Хоть мы к полу не прилепились испуга лошанечка, пошли за ними, а то уйдут, сказал соломенный гоберт. И они последовали за сапожками, и те привели их к каким-то дверям с надписью Лабиринт. «Кажется, вы потеряете меня. В лабиринте легко заблудиться», — сказал соломенный губерт. «Может, не входить?» — испугала Санечка. «Но двери отворились». И за ними в полумраке послышался приятный голос, пропевший следующее. «В таинственном замке шкатулку найдешь, волшебную дудку в шкатулке возьмешь, дудеть в нее будешь, русалку пробудешь». — Вы когда-нибудь видели русалку? — спросила Анечка. — Никогда. А если русалка — такое же зловредное существо, как сирены, я вообще предпочел бы с ней не знакомиться. Анечке, наоборот, очень захотелось познакомиться с русалкой. И поэтому, когда обе пары сапожков зашагали туда, откуда доносился приятный голос, она, взяв за руку соломенного губерта, смело вошла в лабиринт. Двери моментально захлопнулись за ними, и оба очутились в непроницаемой темноте. — Видите, что вы натворили, вздумав знакомиться с русалкой, — сказал соломенный губерт. — Но ведь это вы первый захотели в лабиринт. Откуда я мог знать, что в нем русалка? — Держитесь за меня. — А то потеряемся, — сказала Анечка. «Я не из тех, кто теряется!» — ответил соломенный губерт и крикнул. «Если сейчас же не станет светло, я вызову темноту на единоборство!» И в ту же секунду разлился такой ослепительный свет, что соломенный губерт даже прищурился. «Анечка невеличка! Та просто испугалась и закрыла глаза. Когда Анечка их открыла, то испугалась еще больше». Потому что со всех сторон ее обступали сотни, даже тысячи, Анечек, как две капли воды, схожих с ней. Возле этих Анечек стояли соломенные губерты, и было их, вероятно, столько же, сколько Анечек. Причем все эти соломенные губерты просто за бока хватались от смеха. «Ой, ой, откуда настолько взялось? Где это мы?» — воскликнула Анечка. И все Анечки воскликнули вместе с ней то же самое. А соломенные губерты сказали, «В зеркальном лабиринте, вот где, и теперь нам конец, потому что мы не найдем выхода». «Это вам за то, что захотели вызвать на единоборство темноту», сказали все Анечки. «А вам за то, что рассказали, для чего разувайка», ответили все соломенные губерты. «Что общего?» «Имеет с этим разувайка?» «Разувайка имеет с этим общие сапоги». «Ну, куда же они девались?» — спросили Анечки. «Завели нас, а сами пропали», — ответили соломенные губерты. «Остается искать выход». И все соломенные губерты стали ходить вокруг до да около Анечек, жалобно глядевших одна на другую. При этом соломенные губерты гордо распевали «Пусть». Я малыш вы говорите, вы на мускулы взгляните, а два, встаньте в строй, шире шаг, рота стой. Слабые я вы говорите, до да страха не помрите, а два, встаньте в строй, шире шаг, рота стой. Глупые я вы говорите, и утопните в корыте, а два, встаньте в строй, шире шаг, рота стой. «Что хотите, говорите, караул не заорите, ать-два, встань в строй, шире шаг, рот, стой!» Распевая соломенные губерты, становились в строй, останавливались на месте, как вкопанные, и опять шли вперед, пока вдруг все куда-то не подевались. «А когда они куда-то подевались...» Исчез и тот, который любил поговаривать. Я бы этого никому не советовал и всех вызывать на единоборство. Как стало страшно! Анечки невелички остались совсем одни. Не зная, что делать, они всплескивали руками и горько прочитали «Горе нам, горе нам! Не поверили мы вам, милые дружочки, кошки и щеночки, малые мы, деточки!» Глупые мы девочки, беспонятливые клушки, Помогите нам, лягушки, про скок, запорог, это выйди вон. С последними словами грустной считалки Анечка-невеличка указала на одну из бесчисленных Анечек, Та указала, в свою очередь, на нее, А все остальные стали указывать друг на дружку. Но так как все в конце концов указали на Анечку-невеличку, Она прыгнула, прыг, скок, за порог, и все Анечки вмиг куда-то подевались, а сама Анечка-невеличка оказалась на красивой гольеи, рядом с соломенным губертом, который просто за бока хватался от смеха. Над чем же он смеялся? Над чем он так смеялся? А смеялся соломенный губерт над мартышкой, которая сидела в большом кресле что-то вышивала. Мартышка глядела то на иголку, то на нитку, не зная, вдеть ли ей нитку в иголку или иголку в нитку, пока, наконец, не разобралась и не вдела нитку в иголку. Стоил ей, однако, сделать стежок, как нитка выскочила из ушка, и Мартышка снова стала соображать, вдеть ли ей нитку в иголку или иголку в нитку. Она была так увлечена, что не заметила соломенного Губерта. хотя тут просто за бока хватался от смех. Не заметила она и Анечку, когда Анечка появилась на галереи. Между тем Соломина и Губерт встал перед мартышкой, положил себе на голову пятак, приподнял его, будто шляпу, глубоко поклонился и сказал «Спокойной ночи!» Сказал он так, потому что мартышка начала была подремывать над своим рукоделием услыхав, что над ней смеются. Она выторщила глаза, скорчила рожу и замахнулась на соломенного Губерта кулачком, в котором блеснула иголка. Тот отступил на шаг, снова поклонился и сказал, — Простите, что до сих пор не представился. Я соломенный Губерт. Мартышка грозно осклавилась и погрозила лапкой, словно желая прогнать соломенного Губерта с галереи. Он, однако, не обиделся, взял за руку Анечку-невеличку и учтиво продолжал. — А это, с вашего позволения, Анечка-невеличка. Мартышка надменно прищурилась и взглянула на Анечку, после чего и ей погрозила лапкой. — Вы, мартышка, полагаете, что можете безнаказанно нам угрожать? — заявил соломенный губерт. — Что ж, тогда я... «Немедленно вызывай вас на борство От удивления мартышка разянула рот и выронила вышивание. Соломиный губерт ловко схватил его и развернул, а развернув, даже присвистнул, как присвистывали маленькие негритята. угадаете что она вышивала?» «Флажок, это видно», — сказала Анечка-невеличко. «А на флажке что?» Цветочки. Какие там цветочки? Сердечки. Какие там сердечки? Обезьянки. Какие там обезьянки? — Тогда сдаюсь. Сами скажите. Она вышивала страшную надпись, которая все объясняет, — сказал соломенный губерт и прочитал. — Страши именином страшили ну да страшили не верите можете им прочесть и Анечка прочитала по складам стра шеили к имени нам бы взглянуть на этого страшилу сказал соломенный губерт не столько Анечке, сколько мартышке. вы должны представить нас ему мартышка только хихикнула и приняла скалить зубы то на Анечку, то на Соломиного Губерта. — Или вы будете говорить? — Или на вас найдется управа, — сказал соломенный Губерт. — Какая управа? — в страхе спросила Анечка. — Есть одно заклинание. И Соломиный Губерт зловеще произнес. — Я колдуюю, в усне дуюююю. Мартышка сразу же перестала скалить зубы и съежилась. Подействовала. — На вас заклинания строго спросил соломенный губерт, и мартышка, свесив голову, кивнула. — Тогда соломенный губерт, — спросил еще строже, — а где колесико? Мартышка сперва растерялась, но потом стала шарить по креслу и неохотно протянула соломенному губерту маленькое колесико от часов. — Я же знал! — что здесь должно быть колесо однако вы не знали что оно от часов сказала анечка неважно важно что колесо есть как не ртись и соломиный Губерт обратился к мартышке сейчас вы представите нас страшили только не пытайтесь удрать я бы этого никому не посоветовал видите раз сейчас же приказал он и мартышка их повела куда повела Куда она их повела?»